Глава шестьдесят первая Вильям упал первым. Вибрации заставили их сделать это, и они оба рухнули лицом вниз на острые камни и пытались удержаться на месте, но безуспешно. Жаннин лежала рядом, так же судорожно хваталась за землю, как и он сам. Пусть это нисколько не помогало, Глаза закрыты, голова повёрнута лицом к телу, чтобы защитить его от больших и мелких камней, катившихся мимо них по склону. Они бежали, выскочили на террасу, и она не дала ему времени на сомнения. Сразу начала спуск сквозь темноту, и он последовал за ней. И было по-прежнему чертовски высоко, но они не имели выбора. В замке их ждала неминуемая смерть. Впрочем, так же как и в случае падения, им оставалось надеяться, что верёвки выдержат, и он сумеет повторить то, что она делала впереди него. Тогда у них, пожалуй, появлялся шанс пожить ещё немного, вопреки всему. Они спускались вниз шаг за шагом, отталкиваясь ногами от вертикальной стены. Пока наконец не достигли твёрдой земли, и Уильям был мокрым от пота, несмотря на ночь и минусовую температуру, и хотя он чувствовал, что замёрз, но страх высоты выходил из него через поры на коже, и он собственно хотел только лечь. Но подобного они не могли себе сейчас позволить и продолжили бежать вниз, оставили замок за спиной. Эти расу где-то далеко вверху и спешили вниз по склонам в сторону альпийского озера и вокруг него, стараясь оказаться как можно дальше, когда всё произойдёт. И знали, что у них осталось немного времени. И они уже карабкались вверх с другой стороны озера, когда оно истекло. Когда земля задрожала под их ногами, казалось, это будет продолжаться вечно. А они находились на крутом склоне и, конечно, не смогли устоять, и вдобавок начали скользить вниз, пытались схватиться за что-нибудь руками, но никому из них не удалось. А где-то позади находились почти вертикальные участки, которые они обходили на пути вверх и с удовольствием избежали бы теперь тоже. И они ехали вниз по гравию и сжимали зубы от боли, Когда он, как наждачкой, обдирал её ладони и предплечья, словно обоим внезапно стало 10 лет, и они катались на велосипедах и завалились на асфальт. Но потом Жаннин повезло. Она почувствовала плоский камень под собой и уцепилась за его край обеими руками и наконец смогла удержаться на месте. И потянулась к Вилььему. И они вцепились друг в друга одновременно и не отпускали захват, в то время как толчки и грохот продолжались, а камни и гравий всё так же скатывались мимо них вниз. Где-то в земле набирала ход цепная реакция, и никто не знал, как долго она будет продолжаться. И Уильям открыл глаза. Осторожно, осторожно. С головой прижатой к земле и защищённым лицом, и направил взгляд под свою собственную руку, наискось вниз, на альпийское озеро и в даль в направлении замка по другую сторону от него. Он стоял там. И так продолжалось уже в течение сотен лет, а теперь его право на существование оказалось под вопросом. и они не могли ничего с этим поделать, и им оставалось только держаться крепко, противостоять вибрациям, и они слышали подземный грохот, становившийся все сильнее, и уже не вызывало никакого сомнения, что произойдет далее. Ближайшее мгновение состояло из будущего, на которое уже невозможно было больше повлиять. Дрывчатка сделала своё дело. Она скатилась вниз по тем же роликам, которые ещё недавно отправили в последний путь Дженнифер Уоткинс в ту же пылающую печь в другом конце конвейера. И точно как тело бедной женщины, её хватил огонь и прошёлся от ящика к ящику, а потом уже ничего нельзя было остановить. Огненный смерч в купе со взрывной волной распространился по системе подземных туннелей и разбежался по коридорам, постоянно набирая силу и уничтожая всё на своём пути. Парламент. Синие стулья перед тонкими экранами. Никого не было там, и никто не видел, как они самовоспламенились от жары. Ещё за мгновение до того, как стена пламени ворвалась туда. И никто не видел, как они превратились в пепел уже мгновение спустя после её появления, но всё именно так и случилось. А смерч помчался дальше, заполняя комнату за комнатой, и всё на его пути превращалось в пепел и дым, а он нигде не останавливался и продолжал нестись вперёд. Зал с рядами тел, проходы, обшитые стальными листами и алюминием, склад с новыми ящиками, которые он поглотил и сразу же неоднократно умножил свою силу. И большой зал с компьютерами, рабочими местами с офисными лампами, выглядевшими неизменно в течение множества лет. Собственные компьютеры Вильяма и Сара, До всего дотянулся огонь и пожрал неутомимо все, что могло гореть. Там, где коридоры кончались, стояли толстые железные двери. Но они оказались совершенно бесполезными сейчас. Без малейшего сопротивления сдались они взрывной волне и пропустили ее вместе с пламенем дальше, и они вдвоем захватили еще больше ходов и уничтожали землю. Стены, балки и все несущие конструкции, усилившие систему туннелей там, где она обветшала от времени, а над всем этим покоились каменные стены замка. И в конце концов, разрушенное основание уже не могло нести такую ношу. С наружной стороны всё началось с отдельных камней. Сперва с мелких которые один за другим вываливались из кладки и падали вдоль фасада, почти невидимые, как пыль, а потом приходила очередь всё более крупных, по мере того, как трещины распространялись повсюду и увеличивались в размере. И когда первый камень покинул своё место, это было словно пробка вылетела из бутылки. Но потом за ним последовали другие и ещё другие, поскольку каждый из них служил опорой для своих соседей и сейчас, когда они лишались её, им не оставалось ничего иного, как разделить его участь, а потом на смену им пришли целые участки стены, которые тоже стали покидать свои места, и даже если какие-то растрескавшиеся части конструкций пытались выстоять, вибрации продолжались и всё-таки доводили своё дело до конца. В результате всё сооружение развалилось, как карточный домик, и в итоге то, что ещё на рассвете представляло собой средневековый замок, небольшой город со сложенными из камня стенами, который вырастал прямо из горы и отражался в озере и был одинаково красивым и таинственным и известным только небольшому числу людей, превратилось в кучу дымящихся развалин. И это произошло гораздо быстрее, чем Вильям и Жанин могли представить себе. Они же тем временем лежали на склоне, пытаясь защититься от пыли и камней, и думали только об одном — когда же все это закончится? Так, в конце концов, и произошло. Не осталось больше ни фасадов, ни башен, которые могли бы разрушиться, и гигантское облако дыма начало медленно опускаться к земле и распространяться в ширину, как бы укутывая прозрачным одеялом все окрестности, и наступила тишина. Грохот прекратился так, что они даже не заметили этого. Постепенно затих, ещё долго отдаваясь эхом по другую сторону озера, и среди воцарившейся тишины, казалось, разрушенная гора вздохнула, как бы испустила последний вздох. И когда замок исчез, пламя вырвалось наружу и взлетело в неистовом танце до небес, словно празднуя великую победу. Все должно было закончиться в огне, согласно предсказанию. И он описывался как «всепожирающий и неистовый» и должен был положить конец всему. И, пожалуй, так и случилось». Хотя, наверное, там речь шла о другом, но в любом случае это больше уже не играло никакой роли. Ведь каким бы ни был огонь, на нём всё не заканчивалось.